Глава 1385 Два воина стояли друг напротив друга на все том же поле. Только теперь оно поросло бурьяном и дикой травой, а там, где когда-то возвышались справные дома лазурного племени, остались лишь холмы. Окровавленный император опирался на два меча, куда более слабых, нежели те, которыми он владел ныне. Травис же держал перед собой шест копье. Трудно было сказать, чем закончится их поединок в этом безлюдном крае. «Мой отец», сплевывая кровью, с хрипом произнес Горган, «не мог отдать этого приказа». Травис молчал. В его глазах ярость перемешивалась со смятением. «Ты это знаешь!» Император выпрямился и, крутанув мечи, вонзил их в землю. «В глубине сердца знаешь, и я клянусь тебе, Травес, что выясню все о той ночи. Я найду каждого, кто причастен к трагедии лазурного облака. Я плевать», — перебил сплевывая Травес, — «уходи, Горган, и не возвращайся. И пусть никто из племен не ступает на эту землю». «Ибо, если они придут, клянусь великим предкам, я разрушу все до основания. Я убью каждого. Из их черепов я сделаю себе броню, из их костей — стрелы. А затем, когда не останется больше никого, я сам отправлюсь на суд предка». Травис сплюнул еще раз, после чего развернулся и, тяжело хромая, опираясь на шест, отправился к лесу. Хаджар хотел было закричать, предупредить своего учителя, но «Река времени» несла его все дальше. И вновь воспоминания привели его в будущее, будущее чужого прошлого. Это был красивый, справный дом. На его крыльце сидела девушка не невиданной красоты, но невероятной женственности. Она пела песню и гладила свой вздувшийся живот. В скором времени ей предстояло рожать. Ее муж Травис работал где-то в поле. Сажал волшебные деревья, плодами которых питались драконы рубиновых гор. Простое, но достойное занятие. «Дочь!» «Отец!» — удивилась девушка. «Что ты делаешь здесь?» Так вот на что ты променяла блеск и славу дворцов и павильонов. Вот на это, на жизнь в грязи, нищете, с этим, этим грязнокровным. Девушка нахмурилась. Она попыталась подняться, но что-то ее остановило. «Я пришел сюда, чтобы простить тебя, глупая моя дочь. Я не просила твоего, прощ». Ее губы замерли будто какая-то магия мешала ей пошевелить хоть единым мускулом. «Все, что от тебя требуется, дать мне клятву, что когда родится ребенок, ты отдашь его мне, а сама убьешь своего мужа во сне». Глаза девушки расширились от ужаса, а затем вспыхнули невиданным гневом. «Не переживай», — продолжила тень, «с твоим ребенком все будет в порядке». Он вырастет, станет сильным, а из мертвого тела твоего мужа мы вытащим технику пути среди облаков. И когда придет время, твой сын заберет и второй ее том, станет императором и, ну, раз уж он мой внук, то, наверное, будет справедливо, если я дам ему пожить несколько лет. А потом уж извини, мне лучше знать, как управлять регионом, чем вам» умственно отсталым слизнякам. Тень засмеялась. Девушка осталась сидеть неподвижно. «Ладно, вижу, ты не очень хочешь слушать отцовские наставления. Что же, я был к этому готов. Благо, учитель научил меня, что делать». Из рукава тени вылетела смутно знакомая хаджару синяя лента. «Рассерженный змеей». Источая ауру отрицательной ментальной энергии, она рванула к лицу девушки. Но тут что-то произошло. Может, тень ослабила контроль раньше, чем было нужно. Может, девушка нашла в себе силы. Может, что-то еще, но она вскочила и замахнулась ножом, который все это время лежал на столе рядом. Тень отреагировала машинально, из заклинания нитями опутав жену Трависа, дернула ее в сторону. Она оступилась, упала и... «Нет! Нет!» — закричала тень. Нож торчал прямо из живота девушки, а сама она упала на угол клятого стола, и густая, вязкая кровь сочилась из ее виска. Глаза застыли бездушными стекляшками. Хаджар стоял молча. Он давно уже все понял, но воспоминания бежали вскачь. Хаджар снова увидел Трависа, уставшего, изнеможенного, в той самой пещере, с которой началось его, Хаджара, странствие. Его учитель в своей истинной форме, закованный в цепи, лежал на камнях. Перед ним стоял министр Джу. «Какая печальная история, великий герой Травис!» — с явной издевкой произнес он. Травис только отвернулся к противоположной стене. «Что, не хочешь говорить?» — продолжил издеваться министр. А потом вдруг уже другой голос произнес. «Ну, может, теперь у тебя появится желание?» «Чин Аме!» — взревел Травис. Именно он, волшебник, глава павильона «Волшебного рассвета», вдруг вышел из тени застывшего камнем министра. «Слава великому предку! Как ты сюда попал? Впрочем, неважно. Освободи меня скорее!» «Освободить?» — Чин Аме, поглаживая бородку, расхаживал вдоль цепей. «Я мог бы, но не стану. Что? хоч. И тут в глазах Трависа отразилось понимание. Понимание всего того, что произошло в его жизни. А Гевестус неплохо тебя обучил. Да, определенно неплохо. О, ты удивлен, что я знаю имя твоего учителя? Видишь ли, как забавно получается тот, кого так ненавидел твой наставник, мой учитель. Придворный маг первого императора драконов. Проклятие! Проклятие! Хаджар хорошо помнил того сгорбленного старика в Балахоне, который пытался уничтожить его имя Ветра. Его тень хорошо меня обучила и многое мне рассказала. Но самое главное — подарила наследие со множеством сокровищ и тайн, В том числе касательно техник медитации. Чин Аме, но зачем? Да все за тем же, пожал плечами маг. Затем, зачем живут и сражаются все остальные бедолаги в этом проклятом мире? Ради силы и власти. Не такой, конечно. Гавкни, верный пес. Морок над головой министра Джу вспыхнул чуть ярче и дракон залаял с такой самоотверженностью, что стало не по себе. «Ты... ты убил собственную дочь», — закончил за Трависа Чин Аме. «А еще я убил прошлого императора и мать нынешнего, всю твою семью и всю свою. Но не спеши меня осуждать. Когда играешь в шахматную партию, какими-то фигурами надо жертвовать». «Я убью тебя!» – зарычал Травис. «Я вырву твое сердце! Я сожгу твою душу! Я выпью твою кровь! И ты никогда не доберешься до великого предка! Я клянусь! Это будут последние слова, что ты услышишь! Угомонись!» Чин Анна взмахнул рукой, и цепи стянулись сильнее, лишив Трависа любой возможности пошевелиться. «Ты отсюда не выберешься!» Уже никогда. Откуда я это знаю? Видишь ли, мой учитель поведал мне немного о прошлом. Он рассказал мне странные вещи, будто бы в битве небес и земли он встретил кого-то, кто сказал, что является учеником ученика Гевестуса, учеником Трависа. А еще император отнесся к нему, к простому полукровке, как к родному. Странно, да? Тогда я не придал этому значения. Но потом в лазурном облаке родился Травис, и я почувствовал дыхание судьбы. Так что нет, ты отсюда не выберешься». Чин Аме подошел вплотную к Травису. Дракон в цепях буквально дышал гневом и яростью, но ничего не мог подделать. И «Я хочу, чтобы ты знал, когда этот твой потомок явится, ты не сможешь ничего ему рассказать». Волшебная руна сорвалась с уст Чин-Аме и буквально впиталась в чешую Трависа. «Когда он придет, ты отдашь ему свое сердце. Взамен же ты потребуешь убить императора. Ну а чтобы он не особо разбирался, попросишь еще что-нибудь, ну, не знаю, что-то, что не повредит мне и моему плану». Еще несколько рун впитались в чешую Трависа. Так что не скучай, Травис. Я бы сказал до новых встреч, но, увы, прощай, глупец. Чин Амя и министр Джу исчезли в тенях. В пещере заревел поток до воды, но куда громче звучал рык несчастного дракона. Хаджар рухнул на колени. Учитель! Он пытался, сын. Хавер возвышался над ним неприступной скалой. Пытался всеми силами. Дал столько подсказок, сколько мог. Но ты был слеп и глух, труслив и слаб. Ты подвел его, подвел меня, свой дом, своих предков. Ты забыл, кто ты есть. Я... Хаджар смотрел на свои дрожащие руки. «Но я хочу спросить тебя, сын мой». Хавер подошел ближе. «Разве стихли твои боевые барабаны?» Хаджар сжал кулаки. «Разве смолк твой боевой клич?» Хавер протянул руку. «Разве ты больше не мой сын? Разве ты больше не безумный генерал?» «Разве хоть чего-то в этом мире может замедлить твой шаг, остановить твой меч?» Хаджар схватился за запястье отца так, будто это было единственным, что могло спасти его из той пучины, в которой он тонул. «Пока есть те, кто нуждается в твоем плаще, мой сын, тебе придется сражаться. Пока есть те, кого должен покарать твой меч». Ты должен сражаться, потому что ты мой сын, потому что ты генерал. Хаджар поднял взгляд небесно-голубых глаз. Они сияли волей, волей, способной расколоть небеса и пошатнуть земную твердь. Да, отец, — громом войны прозвучали его слова. «Тогда ступай, сын мой, живи свободно». «Умри достойно!» — прошептал Хаджар. Тень Хаверы исчезла, оставив Хаджара стоять одного на могиле брата. Он повернулся к надгробию и взял с него два браслета. Вытащив из каждого по стальной пластине, он сложил их на манер кинжала и силой вонзил себе в грудь. Из раны хлынула черная кровь, и, ревя разбуженным зверем, Хаджар вырвал из своей груди черный сгусток.